Глава 2. И как вы увидите, сегодня я буду говорить только о нашем будущем, о будущем Homo sapiens. И не только потому, что моя речь это речь американского президента. Нет, дело не только в этом. Дело в том, что в данном случае наше будущее никак не связано с будущим неандертальцев. Корнелиус Раскин боялся, что эти ненатурально реалистичные кошмары никогда не прекратятся. Проклятый троглодит кидается к нему, бросает на пол, увечит. Каждое утро он просыпается весь в поту. Большую часть того дня, когда Корнелиус сделал ужасное открытие, он провел, свернувшись в постели клубком и обхватив себя руками. Несколько раз начинал звонить телефон. Как минимум один раз это наверняка звонил кто-то из университета, чтобы поинтересоваться, где он, черт возьми, шляется. Но он в тот момент был совершенно не в состоянии ни с кем разговаривать. В тот же день вечером он позвонил на факультет генетики и оставил сообщение на голосовой почте кейсер Ремтулы. Он всегда ненавидел эту женщину и ненавидел ее еще больше сейчас, когда с ним сотворили такое. Но он сумел совладать с голосом, чтобы сказать, что заболел, и несколько дней не сможет выйти на работу. Корнелиус внимательно следил, не появится ли в моче кровь. Каждое утро он тщательно прощупывал шрам на предмет протечек, регулярно измерял температуру, чтобы убедиться, что его не лихорадит. Его часто бросало в пот, но температуры не было. Он все еще не мог по-настоящему поверить, не мог осознать случившееся. Немного болело, но боль уменьшалась с каждым днем, и кодеиновые таблетки хорошо помогали. Слава богу, их в Канаде отпускают без рецепта. Он всегда держал в доме запас и поначалу принимал их по пять штук за раз, но потом вернулся к одинарной или максимум двойной дозе. Впрочем, помимо приема более утоляющего, Корнелиус совершенно не знал, что делать. Он определенно не мог обратиться к своему врачу, да и к любому другому врачу тоже. От врача его увечья никак не скрыть, и кто-нибудь обязательно разболтает. А Понтер Боддетс был прав. На такой риск Корнелиус пойти не мог. Наконец ему удалось собрать достаточно сил, чтобы доползти до компьютера. У него был старенький Impentium 90, никому неизвестного производителя, купленный еще в аспирантуре. Для набора текстов и чтения почты машина вполне годилась, но лазать по интернету он предпочитал с работы. У Йоркского университета были широкие выделенные каналы, тогда как дома он мог себе позволить лишь медленный диалап от местного провайдера. Но ответы ему нужны были прямо сейчас, так что приходилось терпеть безумно медленную загрузку страниц. Это заняло 20 минут, но в конце концов он нашел, что искал. Понтер вернулся на эту землю с надетым на него медицинским поясом среди инструментов которого был каутеризационный лазерный скальпель. С помощью этого прибора спасли жизнь самому Понтеру, когда его подстрелили возле здания ООН. Наверняка точно так же. Корнелиус почувствовал, как все его мускулы непроизвольно сжимаются при мысли о том, что с ним произошло. Его машонку вскрыли, предположительно с помощью лазера, и... Корнелиус закрыл глаза и проглотил подступивший к горлу комок, не давая желудочной кислоте подняться по пищеводу. Каким-то образом, может быть, даже голыми руками Понтер вырвал тестикулы из его тела, а потом, должно быть, снова воспользовался лазером, чтобы срастить края разреза. Корнелиус лихорадочно обыскал всю квартиру в поисках удаленных частей своего тела, в надежде, что их удастся снова вернуть на место. Но после нескольких часов поисков с лицом, залитым слезами гнева и отчаяния, он, наконец, смирился с неизбежным. Понтер либо спустил их в унитаз, либо унес их с собой. В любом случае, они утрачены навсегда. Корнелиуса душила ярость, ведь они заслужили то, что он с ними сделал. Эти женщины, Мэри Воган и Кейсер Ремтула, стояли у него на пути, Им доставались его должности. Его бессрочный контракт просто потому, что они женского пола. Это у него была докторская степень из Оксфорда. Господи, боже ты мой. Но ему не дали повышения, потому что Йоркский университет, видите ли, исправляет исторически сложившийся дисбаланс в своем кадровом составе. Его поимели, и за это он показал им главе факультета, пакистанской курице и этой сучке Воган, получившей должность, которая была по праву, его. Каково это, когда тебя имеют? «Зараза!» — подумал Корнелиус, в очередной раз ощупывая мошонку. Она сильно опухла, но была пуста. Твою же ж мать! Джо Кригер вернулся в свой офис, располагавшийся на первом этаже особняка Синерджи Групп. Его большое окно было обращено на юг, в сторону пристани для яхт, а не на север, в сторону озера Онтарио. Особняк находился на с востока на запад косе в районе Рочестера под названием Сибрис. Специальностью Джока была теория игр. Он учился у Джона Нэша в пристани и 30 лет проработал в корпорации Ренд, что было наилучшим для него местом. Джон Форбс Нэш-младший, годы жизни 1928-2015. Американский математик, специализирующийся в области теории игр, дифференциальной геометрии и изучения уравнений в частных производных. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 года за анализ равновесия в теории некооперативных игр. А также единственный человек удостоенный премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и Абелевской премии. Финансируемая военно-воздушными силами, она была в годы Холодной войны основным американским мозговым центром, где исследовали различные аспекты возможного ядерного конфликта. И по сей день, слыша аббревиатуру М.Д., он думал не о врачах, а о Мегадеф, миллионе жертв среди гражданского населения. М.Д. На английском Medical Doctor или на латинском медицина Doctor. Доктор медицины. Стандартное добавление к имени врачей в англоязычных странах. Уточнение требуется, потому что доктором называется любой человек, имеющий научную степень PHD. Доктор философии. Примерный аналог кандидата наук. Мегадев или мегатруп – единица измерения потерь при ядерном ударе. Пентагон рвал и металл по поводу того, как проходил первый визит неандертальца Прим первого неандертальца, провалившегося из их реальности в нашу. История о живом пещерном человеке, появившемся в никелевой шахте в Северном Онтарио, казалась очевидной газетной уткой, в одном ряду с сообщениями о встрече с инопланетянами или йети и тому подобной чепухой. К тому времени, как американское правительство, впрочем, и канадское показало себя не лучше, начало воспринимать эту историю всерьез, а неандертальцы прим уже знала широкая публика. Так что ситуацию стало невозможно взять под контроль и засекретить. И внезапно появились деньги. Какие-то от службы иммиграции и натурализации, но в основном от Минобороны на создание Синерджи групп. Это название придумал какой-то политик. Джок назвал бы ее бараст Counter репетишн Emergency Task Force или Барретт. Группа быстрого реагирования на повторный контакт с барастами. Но название и дурацкий логотип с переплетающимися мирами были утверждены еще до того, как к нему постучались с предложением возглавить организацию. Однако выбор теоретика игр в качестве руководителя был не случайен. Очевидно, что если контакт когда-либо восстановится, интересы барастов и людей Джок до сих пор пользовался этим словом, по крайней мере, в мыслях, для обозначения настоящих людей. Будут различны, и поиск наиболее благоприятного исхода, возможного в данных обстоятельствах, это, собственно, и есть теория игр. Джок? Джок обычно держал дверь офиса открытой, как и положено хорошему менеджеру, не так ли? политика открытых дверей, и все же он вздрогнул, увидев заглядывающее в нее неандертальское широкое лицо с надбровьем и бородищей. Да, Понтер, Лонвис Троп привез из Нью-Йорка какой-то коммунике. Лонвис и девять других знаменитых неандертальцев, так же, как и Туканапрат, неандертальский посол, большую часть времени проводили в штаб-квартире Объединенных Наций. Вам известно об экспедиции к соответствующему месту? Джок покачал головой. «Есть планы открыть между нашими мирами большой постоянно действующий портал, который находился бы на поверхности Земли», объяснил Понтер. «По-видимому, ваши объединенные нации приняли решение, что этот портал должен соединять их штаб-квартиру и соответствующее место моего мира». Джок нахмурился. «Что происходит? Почему он должен узнавать новости от «Неандертальца»?» Впрочем, он еще не смотрел сегодняшнюю почту. Возможно, ему прислали имейл. Разумеется, он знал, что вариант с Нью-Йорком рассматривается. По мнению Джока, тут все было до предела просто. Новый портал, очевидно, должен находиться на американской земле, а размещение его на площади здания ООН, технически на международной территории, несколько успокоило бы остальной мир. Лонвис говорит», — продолжал Понтер что они планируют переправить группу представителей Объединенных Наций на другую сторону, на мою сторону. Мы с Декором должны будем отправиться с ними на остров Донакат, наш аналог Манхэттена. Для осмотра местности, экранирование любого квантового компьютера сколько-нибудь значительного размера от солнечного и космического излучения и фоновой радиации для предотвращения дикогерентности — очень серьезная задача. Понял. И что? «Ну, я и подумал, может быть, вы тоже захотите поехать. Вы руководите институтом, задача которого — налаживание отношений с моим миром, но вы еще ни разу его не видели». Джок несколько растерялся. Ему и так было немного не по себе от присутствия двоих неандертальцев в его синерджи-групп. Слишком уж они смахивали на троллей. Он не был уверен, что хочет оказаться в населенном ими мире. «Когда это будет?» «После того, как в следующий раз двое станут одним». «Ах да», — сказал Джок, пытаясь сохранить дружелюбный тон. «То, про что Луиза говорит — фиеста». «Ну, это гораздо больше, чем просто праздник», — уточнил Понтер. «Хотя в ходе этой поездки вы его не увидите. В любом случае, вы присоединитесь к нам». «У меня много работы», — ответил Джок. Понтер улыбнулся своей противоестественной широкой улыбкой. «Вроде отсутствие интереса к тому, что находится за соседним холмом, характерно для моего народа, а не для вашего. Вы должны посетить мир, который изучаете». Понтер вошел в офис Мэри и прикрыл за собой дверь. Он обхватил ее своими массивными руками, и они крепко обнялись. Потом он лизнул ее в лицо, а она поцеловала его. Однако после этого им пришлось расцепиться, и Понтер тяжело вздохнул. «Мне уже скоро возвращаться». Мэри попыталась с серьезным лицом кивнуть, но, похоже, ей не удалось до конца подавить улыбку. «Что смешного?» — спросил Понтер. «Джок попросил меня поехать с тобой». «Правда?» — переспросил Понтер. «Это же здорово!» Он на секунду замолк. «Ну, конечно...» Мэри кивнула и махнула рукой. «Знаю, знаю. Мы будем видеться только четыре дня в месяц. В мире Понтера мужчины и женщины живут по большей части отдельно друг от друга. Женщины в центральных частях поселений, мужчины — на их окраинах. Но мы, по крайней мере, будем в одном и том же мире, и у меня там будет полезное занятие. Джок хочет, чтобы я в течение месяца изучала неандертальские биотехнологии столько, сколько успею». «Отлично», — сказал Понтер. «Чем больше культурного обмена, тем лучше!» Он коротко взглянул в окно на озеро Онтарио, вероятно задумавшись о предстоящем путешествии. «Значит, нам нужно отправляться в Садбери. Двое станут одним только через 10 дней, не так ли?» Понтеру не требовалось консультироваться с компаньоном, чтобы убедиться в правильности этой цифры. Его партнерша Класт... Умерла от лейкемии два года назад, но с дочерями он также мог видеться только тогда, когда двое становятся одним. Он кивнул. А после этого я уезжаю на юг, в моем мире, к месту, которое соответствует штаб-квартире Объединенных Наций. Понтер никогда не говорил о ООН, неандертальцы такие не изобрели фанатического алфавита, и концепция обозначения по первым буквам была им совершенно чужда. Там будут строить новый портал». «Ах», — сказала Мэри. Понтер поспешно вскинул руку. «Но я не поеду на Донакат, пока двое не перестанут быть одним, и, разумеется, до следующего раза я вернусь». Мэри ощутила, как ее энтузиазм начинает слабеть. Умом она понимала, что между их с Понтером встречами будет проходить 25 дней, даже если она навсегда поселится в мире неандертальцев. Но к этому нужно было привыкнуть. Как бы ей хотелось, чтобы нашлось решение какое-нибудь, в каком-то из миров, решение, благодаря которому они с Понтером могли бы всегда быть вместе. «Если ты возвращаешься со мной, — сказал Понтер, — то мы, наверное, поедем в Садбри вместе. Меня обещала подвести Лу, но...» «Луиза? Она что, тоже отправляется?» «Нет, нет, нет» но она послезавтра едет в Садбери к Рубану. Когда они вместе находились на карантине у Луизы Бенуа и Рубана Монтего, случился роман, который продолжился и после его снятия. «Кстати», — сказал Понтер, — «раз уж мы все четверо будем в Садбери, можно было бы вместе поужинать. Мне так нравились барбекю у Рубена». На этой версии земли у Мэри Воган были два дома. Она снимала квартиру в Бристоле-Харбор, здесь, в окрестностях Рочестера, а также ей принадлежала квартира в кондоминиуме, в Ричмонд-Хилле, в северном предместье Торонто. В этот второй дом они и направлялись сейчас с Понтером. Три с половиной часа на машине от штаб-квартиры Синерджи Group. По дороге, сразу после съезда с хайвея в Буффало, они остановились поесть в KFC, Kentucky Fried Chicken. По мнению Понтера, то была самая вкусная еда в мире, мнение которое Мэри с некоторым ущербом для своей талии разделяла. Специи — продукт жаркого климата, изначально призванный маскировать вкус не слишком свежего мяса. Народ Понтера, населяющий высокие широты, никогда свою еду ничем особенно не приправлял, так что комбинация из 11 различных трав и специй была на вкус не похожа ни на что из того, что он ел раньше. Во время поездки Мэри проигрывала CD-диски. Ее раздражало искать новую радиостанцию каждый раз, когда они удалялись от прежней. Она начала со сборника «Лучшие хиты» Мартины Макбрайт, а сейчас они слушали «Камон Ова», «Шанай и Твейн». Мэри любила большинство песен Шанаи, но терпеть не могла женщину во мне, которой не хватало ее фирменного напора. Она все надеялась как-нибудь собраться и прожечь собственные CD с этим альбомом, но без этой песни. Они летели по шоссе, музыка играла, солнце садилось. В это время года оно садилось рано, и Мэри задумалась. Отредактировать CD-диск проще простого. Отредактировать жизнь трудно. Конечно, в ее прошлом было всего несколько моментов, которые она хотела бы вычеркнуть. Изнасилование, разумеется. Неужели это было всего три месяца назад? Кое-какие финансовые неудачи, плюс горсточка реплик, сказанных не в попад. Но вот как насчет ее брака с Кольмом О'Кейси? Она знала, чего Кольм от нее захочет. Чтобы она заявила перед лицом церкви и Господа, что ее брака на самом деле никогда не было. Именно в этом и состояла церковная процедура аннулирования брака. В опровержении, в отрицании того, что брак когда-либо имел место. Понятное дело, что когда-нибудь церковь отменит свой запрет на разводы. Пока мэри не встретилась с понтером, у нее не было особых причин для того, чтобы свернуть отношения с Кольмом официально, но теперь она действительно хотела их завершить. И она должна была выбирать между лицемерием процедуры аннуляции и отлучением в наказании за развод. Какая ирония! Католик может избавиться от любого греха, просто исповедавшись в нем. Но если тебя угораздило выйти замуж не за того человека, то простого пути назад нет. Церковь желает, чтобы вы оставались вместе, пока смерть вас не разлучит, если только вы не готовы лгать о самом факте своего брака. Но черт возьми, их с брак не заслуживал того, чтобы вот так вот его стереть, выморать, вычистить отовсюду. Ну да, она не была на сто процентов уверена, когда принимала его предложение, и сомневалась, когда отец вел ее к алтарю. Но первые несколько лет их брака были хорошим временем, и когда все испортилось, это произошло лишь из-за изменений в их целях и интересах. В последнее время было много разговоров о большом скачке, когда у людей впервые появилось подлинное самосознание около сорока тысяч лет назад. В жизни Мэри был свой большой скачок. Когда она осознала, что ее желания и карьерные устремления вовсе не должны смирно сидеть на заднем сиденье позади желаний и устремлений ее законного супруга. И с этого момента их жизни разошлись. Теперь их разделяли целые миры. Нет, она не хочет отрицать свой брак. Из чего следует? Из чего вместо аннуляции следует развод? Конечно. Нет такого закона, согласно которому Гликсен, так неандертальцы называют Homo sapiens, официально состоящий в браке с другим Гликсеном, не мог бы вступить в союз с барастом противоположного пола. Но в будущем, вне всякого сомнения, такие законы появятся. Мэри всем сердцем желала стать партнершей Понтера, и чтобы сделать это правильно, нужно, наконец, окончательно завершить ее отношения с Кольмом. Мэри завершила обгон. Потом взглянула на Понтера. «Милый», — сказала она, — Понтер едва заметно нахмурился. Для Мэри такое обращение было совершенно естественно, но Понтеру оно не нравилось из-за звука «и», который он сам был не способен произнести. «Да», — ответил он, — «мы ведь собирались переночевать у меня в Ричмонд-Хилле, помнишь?» Понтер кивнул. «И, в общем, ты также знаешь, что юридически я до сих пор состою в союзе с... «С моим партнером здесь, в этом мире!» Понтер снова кивнул. «Мне... мне нужно встретиться с ним, если будет такая возможность, прежде чем мы отправимся из Ричмонд-Хилла дальше, в Садбери. Скорее всего, за завтраком или за ланчем. Мне будет любопытно познакомиться с ним», — сказал Понтер. «Посмотреть, как у рода гликсенов ты предпочитаешь». Сиди-проигрыватель переключился на следующую песню. «Есть ли жизнь после любви?» «Нет», — сказала Мэри, — «в смысле, мне нужно встретиться с ним одной». Она опять взглянула на Понтера и увидела, как его единственная на оба глаза бровь взбирается на надбровный валик. О! сказал он, воспользовавшись английским междометием напрямую. Мэри снова перевела взгляд на дорогу. «Пришло время расставить все по местам».